Видел во сне комнату. Вспученные обои на стенах. Кособокий табурет. Холщовый мешок вместо занавески. Окно с цветными верхними стеклами смотрит на вокзал. Подъемные рамы прогнили. Там, у этого окна, глядя на траву, пробивающуюся сквозь загаженный маслом щебень, я подумал о тебе. м а р с и е н И тотчас проснулся. Я захотел рассказать тебе о траве, о цветных стеклах. Начал так. Уже которую ночь... Я оборвал на п о л у с л о в е осознав, что не спал, кажется, с пятницы, что сегодняшний сон отчего-то запомнился и проник в предыдущие бессонные ночи. Запеченная в листьях шпината полярка с аргентинской спаржей, говоришь ты. Время два пополудни. Мы, наконец, сели завтракать в кафе на улице Ревали. Меню, плотный лист мелованной бумаги, скрывает тебя, показывает взамен десерты и дежестивы. В безоблачном небе повис след от самолета. В скверике вокруг башни Сан-Жак цветет десяток разных кустов, но пахнет одной сиренью. У велосипедиста ветром унесло Панаму. От нечего делать вспоминаю утро. «Ты чистишь зубы под радио, гладишь блузку под радио, натягиваешь под радио носочки, а потом звонишь отцу и говоришь, что скучаешь». Отец на другом конце едва различает твой голос, растерянно отводит трубку от уха. «Радио знает свое дело. Плюс двадцать шесть и солнечно, голая задница под занавес Евровидения, четыре концерта Дион в Берси, в конце выпуска чрезвычайное. На А630 Цитраин столкнулся с автобусом «Столько-то погибших, столько-то раненых». Мансей, маршал, бульдозер Хиллари, смерть неизбежна. Кричу, что буду ждать тебя в коридоре. Салат из с е р д ц а в и н латука с руанским утенком. Говоришь ты. С полчаса на диванчике у лестницы. Гадаю, чем обернется еще один день с тобой. Пожаром? Просветлением? Взгляд скользит по стенам, гобелены, торшеры... И вдруг тонкая полоска воздуха Между дверью и косяком И сквозь воздух Низ люстры, комод, зеркало Прислушиваюсь Ни звука Осторожно шагаю о т ч е т а лезут на ум цветные стекла Кособокий табурет Дверная ручка ложится в ладонь Точно пистолет Сердце вот-вот задохнется На своем безысходном месте Короткий скрип в тишине В номере никого Вместо вязкой духоты острый запах эвкалипта. Зеркало лишилось трещины, с балдахина сошли пятна, только банкетка в углу хранит царапину на дубовой ножке. Радио за стеной взрывается натужным смехом, и тут же шевеление за шторами. Первая мысль — скорее прочь, но все-таки остаюсь, выжидаю секунду-другую, пересекаю комнату в два прыжка, одергиваю бархат, вижу... Площадь, заполненную машинами, автобусами, мотоциклами... конфи и кролика в винно-пеечном соусе с ревенем и тыквенным гратеном. Говоришь ты. Тебе нужно рассмотреть каждый кирпич в здании мэрии. Нужно радоваться, как маленькой, когда фамилии под статуями на фасаде оказываются знакомыми. Ты что-то рассказываешь об этих каменных художниках, ученых, композиторах, а я слушаю, в о л о ч а с ь за тобой от угла к углу. Джемулен, Этиен, л е б р е н Изнываю от жары, с ненавистью гляжу на парочки, облюбовавшие скамейки у фонтана. В конце концов, ты оставляешь меня в п л а н б и р н о й лавке на Сент-Антуан, где в пару к двум шарикам дынного находится, хвала небесам, четвертинка Савиньона. А сама идешь на площадь Вагезов. Савиньон такой холодный, что сводит зубы. Я блаженствую, провожая тебя взглядом, но, черт побери, сдались тебе эти Вагезы. Неужели, чтобы увидеть Париж, нужно сбежать, променять шелковые простыни на гостиничное белье, а улицу Клеши на два фонтана и обелиск? Отбивные шароле по рецепту лесничего. Говоришь ты. Время два пополудни. Впечатленные скоростью, с какой публикой уничтожает отбивные, мы садимся на крохотной веранде. Умоляю, воды, поменяйте пепельницу. Одного меню достаточно. Тюрбо-парфе-гратен. Ты идешь глазами по строчкам, н а д и к т о в ы й официанту наш завтрак. Что Гратен, что л и б р е н и завтрак великий приводят тебя в одинаковый восторг. Ты должна быть в университете в полпятого. Мы еще успеем дойти до Бастилии. Я, наконец, расскажу о билетах на Кармен. И ты поцелуешь меня так, словно ни о чем, кроме Кармен, не мечтала. Лебрен, Гратен, Кармен. Мы еще успеем. А пока разбавляю перно на два пальца, набиваю рот утенком и спахжей, слушаю про твои университетские дела, про диграфы, экстралингвистическое, верлена. «Стихи верлена похожи на расстроенное пианино, — говоришь ты, — и следом к о н с а м а с трофелями и хрустящим картофелем по-севильски». Официант приносит счет, перечень чуть ли не с четверть меню. Опускаю руку в карман плаща, ловлю на пальцы — Пустоту, и тотчас холодеет внизу живота И с ненужной ясностью ощущаю, как ползет по кишкам кусок отбивной Вынимаю руку, кладу ее на стол между тарелкой и ложкой в крапинах трюфеля Зачем-то рассматриваю Некрасивая, мозолистая, с несводимым синим пятном на запястье Вглядываюсь в линии, переходящие одна в другую, как на схеме метро Слушаю тебя в полуха Снова представляю бастилию. Поцелуй, затем улицу Рокет, Холодный чай в б и с т р о напротив сквера, Зеленые ворота к л а д б и щ е Памятники и кинотафы, Будто мало бесед с каменными деятелями. И еще вагон и твою макушку на моем плече, И такую теплую тягучую усталость — и проулок за университетом с оставшимися от утреннего базара овощами и картонками, пакетами и коробками, это уже пунктиром, уже приблизительно, сознавая, что ничему из представленного не сбыться, что все это — лишь воздух. Верлен, деграфы, экстралингвистическое, и невозможными к а ж е т с я пулярка с картофелем по-сивильски и лебрян с демульеном, и террасу с акрикер, и чертов набор мебели, диван, три кресла и так далее». д и г р а ф ы э к с т р а л и н г в и с т и ч е с к а я д и г р а ф ы и никакого доверия рыбным ножам, трепету воды в бокалах, торопливым прохожим. И даже ты, Марсиен, вдруг кажешься далекой от той Марсиен, что в полпятого обязаны сесть за парту, тянуть ладонь в потолок и плевать в профессора заученными фразами, конструкциями по рецепту лесничего. Мне м и р е щ и т с я веранда, весь объем которой заполнен упреками и слезами. и перепуганные мои мысли висят над опустевшим стулом, там, где только что была голова, и понемногу разъедают все вокруг. И ветер пахнет криозотом, и ромбы обоев на кирпичной стене, и долгий гудок локомотива. Уверившись в собственном бессилии, не видя иного выхода, решаю т тянуть время, длить этот холод в животе, отсрочить конец хотя бы на мгновение — Говорю, что все еще голоден, что Париж подождет и не переведется чай в бестро и мертвым вечно лежать под мрамором. Флан из кабачков с помидорами п о н и з к и и мягким мороженым, говоришь ты. Время без п я т н т четыре. Ты целуешь меня, от тебя пахнет чесноком, и прячешься в такси. Я один, с пустотой в кармане против официанта, который, стремясь подчеркнуть мое одиночество, уносит твою тарелку, задвигает стул. Я сижу еще час, дожидаясь незнамо чего. Не прогонит же меня без расчета, и карман едва ли прибавит в весе. Публика, покончив с отбивными, разошлась, официант изводит меня своими хлопотами, меняет местами пулярку и конфи, проверяет пустую пепельницу. На часах уже пять, я обещал встретить тебя в полседьмого, а до этого красный сверток, без которого теперь никак, без которого никто. Требую еще перно. И пока официант стоит у барной стойки, глядя, как стакан наполняется мутной желтизной, бросаюсь к выходу с веранды, затем в переулок, в переулке оборачиваюсь, набегу, на секунду вижу официанта, застывшего у стола, и следом лицо в окне, скошенный рот и шрам через горло. И тут же бетон и кирпич, облупившиеся рамы, опять кирпич, но поверх кирпича Точно призрак, точно несводимое пятно, рот и шрам почти параллельными линиями, и ноги не поспевают, стараются быстрее, еще быстрее, дальше. Слова бегут в испуге, как цыплята, говоришь ты, и, недолго подумав, цыплята в медовой корочке с пармезаном, битыми орехами и цветами руколы. Путаюсь в проулках, с третьего раза нахожу поворот, гнутое ведро с окурками, две пустых клумбы, старый шифоньер, оклеенный с т р ё х сторон афишами Гензбура. Впервые замечаю, сколько окон смотрит во двор. Не лучше ли дождаться темноты? Нет-нет. Осталось полчаса, не больше. Открываю шифоньер, разрываю ворох газет и тряпья на нижней полке. Достаю сверток. По шелку муравьи и огрызки букв, слинявших с какой-то передовицы. Слышу далеко шаги и глухой кашель. Перепуганный, прячу сверток в тряпье, захлопываю шифоньер. Только успеваю встать, рядом открывается дверь, появляется администратор. В зубах сигарета, в руках коробок и спичка. «А, это вы?» — говорит он. И следом печеная репа с топинадом из черных оливок и козьим сыром. «Я молчу. Молюсь про себя, чтобы он тотчас покурил и исчез». Осталось полчаса, не больше, но он прячет спичку в коробок, сигарету в пачку. Что ему нужно? Чего он ждет? Зачем кивает мне на темный коридор в дверном проеме? Чтобы скорее покончить с этим, иду за ним через комнаты, заставленные швабрами, разбитой мебелью, банками с краской, через шум котлов и кухонную вонь. Спустя целую вечность мы выходим в залитый желтым светом вестибюль, он открывает ящик стола, с минуты шелестит бумагами, и вот... Протягивает мне письмо. Белый конверт в синий оттиск с адресом комиссариата. Кажется, я благодарю. Тороплюсь обратно через темный коридор, через банки и швабры, но он кашляет опять глухо и словно предупреждающе и показывает на стеклянные двери в противоположной стороне. Я выбегаю на площадь. Два фонтана и обелиск. И первым делом отправляю конверт в урну. Тут же за угол, проулок, поворот, пустые клумбы нет. Не может быть шифоньер открыт. На нижней полке газеты и тряпье, и что-то еще. Достаю из самой глубины голубя с надкушенной головой. И больше ничего. т р и с у ш и ф а н ь е р на асфальт е т и т мусор, но никакого свертка нет. Эскобечи из голубя с панчеттой и чесноком, говорит голубь. Через полчаса каким-то чудом, едва не задохнувшись, ищу тебя на площади у университета. Кричу твоим именем «Марсьен!» Еще раз «Марсьен!» Спины, рюкзаки, затылки. В какой-то момент движение становится невыносимым, и невозможно выхватить из этого мельтешения хоть что-нибудь. Рюкзаки, затылки, спины. И, наконец, твое лицо. Светлым пятном на другой стороне площади. Я лечу сквозь тела, велосипеды, сиреневые кусты. Успеваю разглядеть вмятину на левом боку автомобиля. И твой профиль. В заднем окне. И его пиджак. Цвета грецкого ореха.